Сконструированные на основе действия рычага машины, или по-гречески механэ, помогали человеку перехитрить природу. Интересен и тот факт, что многие открытия гениального сирокозца получили современную формулировку и доказательства только в XIX веке.